Рецепт торта, который парил по воздуху. Этот торт мы приготовим из прозрачных слоев желатинового пудинга, внутри которых будут парить цукаты и сухофрукты. Солнечные цвета можно получить, добавив в одну часть пудинга холодный чай, а в другую желтый лимонад. Кружочки сушеного яблока нужно на полчаса положить в горячую воду, а потом как следует промокнуть чистым кухонным полотенцем или бумажной салфеткой. Нам понадобится 400 г холодного чая с лимонным вкусом, 1,5 л лимонада без газа или разбавленного водой лимонного сиропа. 26 листков листового желатина. Курага 12 штук, чернослив 6 штук, кружочки сушеного яблока 6 штук. 6 полукруглых кусочков апельсинового цуката. 3 керамические или стеклянные формы для торта разного размера. Например, диаметром 27, 17 и 12 сантиметров. Что делать? Наполним две формы холодной водой и положим в них разбухать на 5 минут листочки желатина. В одну форму 6 штук, в другую 20 штук. Одновременно подогреем в двух кастрюльках холодный чай и лимонад, но не будем доводить их до кипения. Не пользуйтесь алюминиевыми кастрюльками, в них нельзя варить кислый чай и лимонад. Отожмем желатин и добавим 6 листочков в горячий чай и 20 в горячий лимонад. Как следует размешаем, чтобы желатин полностью растворился. Нальем в самую большую и в самую маленькую форму слой лимонада. В среднюю форму нальем слой чая. Поставим форму в холодильник и подождем, пока жидкость застынет. Это может занять около часа. Достанем формы из холодильника. В самой маленькой форме выложим на желе апельсиновые цукаты в форме цветка. В средней форме выложим красивый узор из сушеных яблок, а в самой большой форме узор из кураги и разрезанного на кусочки чернослива большой ложкой или половником заполним формы остатком чая или лимонада. Оставим формы, пока желе полностью не застынет. Это займет пару часов. Формы не обязательно убирать в холодильник, но там желе застынет быстрее. Теперь настал самый сложный момент. Надо освободить пудинги. Лучше всего попросить помочь кого-нибудь с большими ладошками. Приготовим емкость с небольшим количеством горячей воды. Пальцем осторожно отделим края пудинга от формы поддержим дно самой большой формы в горячей воде примерно 10 секунд. Накроем форму блюдом для торта, перевернем ее и легонько встряхнем, чтобы пудинг выпал на блюдо. Точно так же выложим пудинги из других форм на тарелки, а потом переложим друг на друга. Не старайтесь сложить их ровно посередине, а немного сдвиньте. Так у нас получится настоящий летящий торт. Если чай и лимонад застынут слишком сильно, пока формы остужаются в холодильнике, подогрейте их немного, не слишком сильно и хорошенько размешайте, пока они снова не станут жидкими.